Глава 17. Забытый круг. Эл сразу узнала местность. Они стояли у края гороханской чаши на ровном удалении от строений и поместья, и от гарнизона. Почти ЗАО когда-то не позволил ей спуститься, Кандар никак не препятствовал ей устремлению. День пришел к полудню, Эл легкая рысью пробежалась по склону. Колодец оказался наглухо завален грунтом, а вокруг никаких признаков расчистки. Это место никто не трогал после обрушения. Домики в гарнизоне соорудили из доступных обломков, а большие глыбы так и валялись нетронутыми. Гарнизонные обнаружили чужаков. Эл впервые смогла убедиться, что тут работает неизвестная ей система оповещения, Пока Эл осматривала самый низ чаши, на краю появился флайер, а потом еще один. Пришлось пробежаться назад. Она запыхалась, вылезая обратно на склон. Кандар наверху объяснялся с охраной двумя жрецами и двумя арбитрами. Эл догадалась, что по периметру может стоять система, как вокруг трущоб. Разбирательство показалось Эл натянутым. Капитан Кандар нервно и заносчиво разговаривал с арбитрами. Игнорировала жрецов и военных. А лейтенант Миллиор протянул один из гарнизонных, тоже лейтенант, и сменил суровость на добрую улыбку. Девушка не поправила ошибку, Кандар умышленно промолчал. С ее появлением солдаты повеселели, арбитр заинтересовался девушкой, а жрецы отошли в сторону и шушукались между собой. Те Миллиор узнали. «Сегодня спокойно?» – спросила она. На днях тут творилось что-то странное. Несколько всплесков близко от центра. Осторожно, разведка. Это капитан Кандар, адъютант генерал Геона. Он тоже разведчик. Представил Л. Я уже представился. Угрюмо добавил Кандар. Простите, извинился лейтенант. Лейтенанта Миллер мы знаем, а вы тут новенький. Я тоже тут бывал. Нас прислали посмотреть. Я лично ничего не ощущаю, а вы, почтенные, Деловито, обращаясь к жрецам, спросила Эл. «Мы больше не видели возмущений. Сообщите генералу, что это не новая аномалия, а так какой-то проходящий всплеск». Тиамилер указала Кандару на спуск. «Хотите спуститься, капитан? Сохран надежней». Жрецы показали презрение, арбитр осторожности. Гарнизонные испугались. Идти в круг никто не захотел. «Мне нужно еще посмотреть, кто со мной. Она собиралась спуститься. Охотников не нашлось. «Можете тогда не дежурить. Уйдем сами. Нас двое не заблудимся. Почтенный зао еще пребывает в поместье. Можно его навестить». «Почтенный зао пребывает в закрытом городе. Если необходим кров, вы его получите», — сдержанно ответил жрец. «А у них, кажется, церемония в закрытом городе». «Вчера улетели», — добавил другой. Эл получила приятную новость и улыбнулась. Она заметила, что солдаты, отсутствие именно жреца, тоже по душе. Интересов арбитров разговор не коснулся, поэтому они молчали. «Я уверен, что лейтенант справится без поддержки». Почти ЗАО хорошо отзывался о ее качествах. «Днем на руинах безопасно», – заключил жрец миролюбиво. Дополнительных объяснений не потребовалось, и капитан Кандар с недовольной миной провожал новенькие флайеры взглядом. «Откуда они тебя знают?» «Я тут служила». Пожала плечами Эл, не могу же я, комендант гарнизона закрытого города и друг министра Тарена оставить родной гарнизон без хороших флайеров. «Здесь зона аномалии, тут нужны надежные машины». Я заметил. «Проверяли меня?» Спросила она и засмеялась. Удивлен, не скрыл Кандар. Это еще императорский гарнизон, пока генерал не прибрал его к рукам. Язвительно заметила Эл. Я тебя сюда привел с другой целью. Вы тут оказались во время эксперимента в трущобах. Я видел старика и девочку. Как ты теперь знаешь, изменение энергии заметили в гарнизоне. В нашем эксперименте участвовал несколько сильных носителей. Если кто-нибудь манипулирует энергией в мирах, в Горахане это заметят. Место реагирует на изменения. Я обещал тебе помочь без нарушения границ и законно. Я выполняю обещание. Тут где-то есть двери. Ищи. Она нашла самую ближнюю к центру точку, где от нее не отцеплялась испуганная магна и почувствовала резкий прилив сил. Ее качнуло и потянуло в сторону, Протащила по невидимой дуге, и она оказалась у края колодца. Настороженный кандар стоял от нее в стороне в сотне шагов. Где-то был центр силового маятника. Большой переход, мощнее, чем в трущобах. На лице жаром вспыхнули все царапины и заныла шея. Она посмотрела на руки. Вот почему почти Наза удержал ее от спуска в прошлый раз. Пальцы слабо светились даже в дневном свете. Тем вечером она хотела убедиться, что в гороха не работает дверь. Сил после удара флайера у нее оказалось недостаточно, чтобы как теперь заметить проход. Это странно. Кандар подошел к ней, глаза на выкате его шатало. Он с трудом произнес. «Ты ее чувствуешь? Когда-то тут было несколько дверей. Я не смогу объяснить, пока не покажу еще одно место». Эл резко ухватил его за форму и рванул за собой. Переход завершился на краю чаши. «Капитан, вам так до да штрафной недалеко». Кандар услышал сожаление в Ютоне, с чего ей проявлять к нему сочувствие. Ноги не слушались, он опустился на колени спиной к центру. Алуги склон удержал его от падения, а миллер села рядом лицом к двери. В Алмере дымы указали ей движение энергии, в трущобах же пепел и пыль после взрывов. Она подумала, какого же размера костер тут нужно запалить, чтобы дверь обозначила себя. «Если мы тут до вечера пробудем, то по нам начнут скучать в штрафной зоне», – шутку заметила она. «Мы тут ненадолго. Ты увидела ее. Генерал убедительно просил держать тебя подальше от любопытных, но ничего не говорил о дверях. Я предупреждаю тебя, я выполню свою часть договора и жду от тебя того же». Эл сорвала изумрудную травинку и засунула в рот. Прикусила, приятный кистый вкус отвлек ее. Она жевала травинку без всяких мыслей, сосредотачиваясь на приятных ощущениях. После переходов есть все время хочется. Сейчас и трущобный хлеб пригодился бы, а потом его травкой закусить. Кандар тем временем перестал бороться с собой и лег в траву. «Эх, флайер протянула Элла, а потом прищурилась, высматривая невдалеке на холме крохотные силуэты гарнизонных построек. «Сбегать, что ли, в гарнизон? Вдруг дадут?» «Тебя так притягивает эта дверь, что ты готова оставить осторожность? Или ты настолько меня не считаешь опасным?» – спросил Кандар. Он приподнялся, посмотрел на нее и увидел усмешку. «Сейчас нет никого безопаснее, чем ты». Я тут уже бывала и знаю о двери. Она дрейфует и не подходит для большого перехода. Подойдет, если ты увидишь кое-что еще. Я уверен, что твоего таланта и возможностей хватит, чтобы распечатать одну тайну. Хочешь, чтобы я подобрела? Извинись перед хаучигом. Ты оскорбил его. Я прижал твоего лейтенанта, и ты пошла на угрозы, потому что тебе тоже нужна дверь. А ему стоит думать, кому он служит». Я обещал, что не выдам твоих намерений. Не наврежу тебе, но твоих прихвостней уважать за это не буду. Они предали свой мир. Я великая Кандара. Они служат мне и никого еще не предавали. Они знают, кто ты, не твоего ума дело. Ты пытаешься разрушить наш мир. Ошибаешься. Не нужен мне ваш мир. И император ваш, конечно, душка, но он мне не нравится. Права была старшая Мирамис. Вы делаете вид, что не верите во владыку. Мечтаете открыть дверь, завоевать миры, не замечая того, что ваш мир готов рассыпаться на части и без действия невидимых сил. Причина разрушений вы сами. Гарахан пал не сам по себе и не владыка запечатал эту дверь. Ее разрушили вы посредством искусства почтенного ЗАО и его жрецов. Тут ты права в буквальном смысле. Снаружи всех убедили, что разлом произошел сам с собой. Но это был эксперимент. Такие катастрофы не происходят случайно. Поверь мне, я знаю. Да, это был эксперимент. Почтенного ЗАО, повторил Кандар. 22-й потерял половину состава и много новичков. Я знаю, он сам мне об этом рассказал. Почтенный жрец так проникся, доверием к тебе, что рассказывал Геону о вашей встрече прямо при мне. Ты забылась на руинах Гарахана, а он стал обладателем сундучка с энергией до такого качества, которую не добыть посмертно. Мы поладили на этом самом месте за небольшую плату, подтвердила она лукаво. А почтенный он намекнул Геону, что ты уникальная и очень ценна для будущего. И опаси нас всех владыка, если ты понравишься императору. Генерал ринулся тебя разыскивать. А ты как раз влезла в трущобы вместе с трусливым Тареном. Олив не трус, он молодой еще. Ты не разведчик, ты стерва гороханская, прав Мирамис. Где бы ты ни появилась, что-нибудь обязательно происходит. Ты попалась на глаза Зао в самое нужное время. он стало невыгодно тебя разблачать. У нас разные представления о способах и тактике разведки, капитан. Саркастически ответила Эл. Ты зол, и это лучшая похвала моим деяниям. Вы так заигрались друг с другом, что мне и трудиться не пришлось. Сами запутались в своих интригах. Хочешь обезопасить себя? Следуй поговорке. Эл сыграла ядовитое самодовольство, которое редко себе позволяло. Кандар? Перевернулся на спину и поднялся на локтях. Он чувствовал себя лучше и без опасения смотрел в центр руин. Он находил эти развалины красивыми. «Будет не слишком дерзко с моей стороны, если я позаимствую кого-нибудь из собратьев серый костюмчик для церемонии. В каком ваше шастает по третьему миру?» – пошутила она. «Ты не пройдешь церемонию. Ты не милиор. «Докажи!» – рассмеялась она. Я почти сломался в Гарахане. В тот день я был здесь. Я готовился перейти на ту сторону. Очнулся совсем в другом месте. Катастрофа обошла меня стороной. Кандар вздохнул печально. Мои братья либо пропали, либо стали никченными. Радарт потерял память и теперь ведет себя как ребенок. Я хорошо узнал Гарахан когда-то. Среди нас никогда не был разведчика по имени Ти Амелиор. Такой фамилии больше нет. Ты боишься за меня? Если ты проиграешь, я боюсь последствий. А знаешь, что тревожит меня? Никто, с кем я тут познакомилась, ни разу не показал вины. Ни за Гарахан, ни за трущобы, ни за вылазку во второй мир. Ты и Геон не приняли всерьез признание Кумона. У той цепочки событий есть начало. Компания из пяти смертных оказалась в Нижнем мире. Через какую же дверь не туда попали, капитан Кандар? Как мы только что выяснили, это был неграхан. За зверскую охоту они жестоко поплатились. В то время я была далеко от подлинных причин их жестокости. Зачем я здесь? Это ваша алчность привела меня сюда. Сминтарен не просто тебе служит, она преклоняется перед тобой. Не поверю, что она не призналась, как они прошли. Я знаю про дрейфующие двери больше, чем Смин -Торен. Ей ежедневно грозит пыточный стол. Мне не нужно, чтобы она выбалтывала лишнее. Но ты забыл, чем занимается ее отец. Ты ставила условия не брать ее в разведку. Я хочу, чтобы Смин осталась где-нибудь на периферии военной службы. Ей нельзя в закрытый город и нельзя оставаться в гарнизоне. У нее скоро появится враг. Когда старший Вироза умрет, пожилым Юты Мирамисе побежит ядовитая кровь его отца. Она тяжело вздохнула. Он любит Смин, но его любовь превращается в одержимость. У Смин притягательная для Юты энергия. Им нельзя находиться в одном месте. Юта вот-вот займет место Хельвига и получит право давать и отбирать власть у родов. Запомни, Кандар. Слабое место Юты Мирамиса — это Смин и женская половина его семьи, растворенная в нем. Этот день станет решающим, капитан Гандар. Чем быстрее я найду проход, тем быстрее я исчезну, как ваша возможная беда. Отдохнул, показывай дальше, что хотел. Мягкая озерная вода облизывала берег у ее ног. Она хотела сделать шаг в озеро, но Кандар перехватил ее за локоть. Не стоит. Над закрытым городом на другом берегу стоял яркий день. Солнце слепило бликами на воде. От перехода ломило голову. Порез на шее пульсировал тупой болью. Они практически продрались сквозь сломанную силу Гарахана. Вода манила прохладой, а берег возможностью отдыха. Она захотелось окунуться и уйти с яркого солнца в прибрежные кусты. Она посмотрела выше. Лес взбегал по склону невысоких гор. Слева два гребня сходились в узкой седловине. При полетах над столицей гор она не видела. «Здесь искаженное пространство. Две части города разделяют стабильные двери?» – спросила она. «Здесь такие двери, что можно не заметить перехода», – неохотно признался Кандар. Капитан сел на прибрежный песок. Лицо его заволокла бледность, как белесая галька под ногами со слабым налетом соли. Он достал маленькую фляжку, требовательно протянул ей. Эл отпила пару глотков и поморщилась. Концентрация раствора вызвала анеминя на языке. Кандар глотнул следом совсем немного и тоже сморщился. «Я уверен, что ты тут найдешь больше, чем в Гарахане». С хрипом прошептал он. «А я и не уверена, что ты продержишься еще один переход. Генерал перевел тебя в адъютанты, потому что ты вот-вот сломаешься», заключила она. «Ты не знаешь о наших методах. Они давно переросли естественную природу. Я поправлюсь. Посмотрись. Я посижу здесь один». Эл подумала, что ему неловко показывать беспомощность второй раз. За прибрежной полосой росла трава, а потом кустарник и лес. Элла углубилась в заросли и нашла тропку. Над головой невысокие деревья шумели кронами на слабом бризе. Она нигде в пространстве закрытого города не встречала исполинских деревьев. Ей представилась возможность побыть в одиночестве и побродить по лесу. Временная свобода подарила волну удовольствия. Оставляя озерный берег слева, Элла отправилась на прогулку. В лесу оказалось много полян разной площади. Она шла вверх по склону, чтобы забраться выше, чтобы увидеть озеро и торчащую посредине скалу. Высота в половину стены была идеальной. Канар ее отпустил, следовательно, не беспокоился, что она сбежит. Тропа петляла и велась, ей встретились развилки. Тут ходили много и часто, Эл держалась самой широкой дорожки. Ей показалось, а потом уже и не показалось, что в зарослях раздается слабый шум. Она остановилась и прислушалась. За ней кто-то следил, один. У Кандара не хватит сил двигаться с приличной скоростью. Эл увеличила темп, но преследователь не отстал. Она спустилась немного ниже, ряд каменных выступов, которые Эл прошла при подъеме, послужили ловушкой. Она недолго петляла среди стволов и каменных обломков, пока не засекла движение. Эл вооружилась небольшим камнем. Преследователь не угадал ей маневр. Эл бросила свой снаряд в гущу подлеска. Оттуда раздалось урчание, ворчание, уханье, а потом характерное глухое Фф. Святые небеса! Протянула Эл. Зверь выбрался наружу, ворча и пыхтя. Он был маленький по сравнению с особями его вида. Зверушка потряхивала складками на загривке и выражала недовольство. Думал, не замечу. Мал ты что со мной играть. Фф. Эл присел на камень и поманил зверя к себе. Он презрительно отвернулся. Ты по делу или играешься? Зверь смешно скосился. Ты небольшой, поэтому возмущение при переходе незначительное, но тебя все равно заметят, если ты здесь останешься. Фф. Прости. Я недавно пересекла два перехода сразу, рано болит. И без прямого контакта я не смогу тебя понять. Он подошел, как его собратья, намеревался уткнуться Эл в живот, но при невеликих размерах его башка оказалась между ее кален. Эл взялась за упругие складки, подтянула башку повыше и уперлась лбом в складчатый лоб зверя. Образы оказались радужно яркими, остатки боли в шее уползли в небытие и исчезла усталость от беготней. Эл отстранилась и с благодарностью потрепала шею зверя. «У вас получается следить за мной отовсюду». Старое место? Плохое старое место? Здесь бывал тот, кого вы показывали мне, да? На кого же я похожа? Фуф. Да не ворчи. Я хочу выбраться из этого мира. Не нужен проход. Да, я уже подошла к этой мысли. Ты меня проводишь, правда? Зверь проявил добрые чувства и потерся о ее плечо. Да, малыш, это злой мир, и я не могу его изменить. Я почти нашла способ. Благодаря тебе. Мне будет немного проще. У них есть карты, я сориентируюсь. Ты или кто-нибудь из ваших меня найдете на той стороне?» Зверь фыркнул и лениво потрусил в заросли. Эл стала спускаться, дальнейшее путешествие утратило смысл. Стропа все еще велась по спуску вправо, а потом резко свернула к берегу. Эл вышла на открытую часть у воды в несколько раз шире места, где она оставила Кандара. Здесь ничего не росло. Кругом из прибрежной почвы торчали глыбы камня, обработанные куски. Зверь показал ей картину из прошлого, на памяти его предков тут уже были развалены. Остатки колец здесь больше не угадывались. Капитан оказался тут как тут. Он предвидел ее блуждание, поэтому сам неспешно брел берегом к ней. Из озера торчала высокая скала, чем-то напоминающая Стеллуса Аталора только громадную и спиленную по верхушке. Внимательно осматривалась, пока Кандар шел к ней. Капитан удовлетворенно покивал, она догадалась. У девушки был возбужденный вид, капельки пота от быстрой прогулки искрились на виске, глаза широко раскрыты, она жадно шарила взглядом по пространству. «Есть рисунок или карта этого места?» – спросила она. Гол по ходу приключений рождались идеи, и ум вскипел. По эту сторону стены уровень знаний не такой, как в столице. Пейзаж вокруг напоминал какую-то руину, много более древнюю, чем Гарахан или храм, по ту сторону стены и пули огромную. «Да», — согласился Кандар. «А какой-нибудь томик натуральной механики?» И Кандар ответил на вопрос смехом. «Тебе было вредно служить у таренов. Не запутывай себя. У тебя есть собственное чутье, если ты легко нашла это место» элт от едва не отпустило замечание, что поиски вслепую хуже, чем плохие данные гравиметрии. Капитан легиона разведки дверей Кандар и капитан космической разведки Л обладают разными уровнями понимания. В других мирах у нее не было почвы для того, чтобы обратиться к опыту навигации, полученному извне. Работа Министерства Тарена не казалась бесполезной, как раньше. Его подчиненные занимались изучением свойств разрушенных дверей, отмечая все круги и метки, какие могли найти. периоды активности или опасности для смертного Кандару в последнюю очередь стоит знать, что их двери никуда не делись. Капитан наблюдал за девушкой со скрытой завистью. Одарила же ее жизнь таким опытом, который позволяет ловко применить и связать сложные обстоятельства, события и места а потом сделать некоторые заключения и использовать их для собственной выгоды. Следующий вопрос его удивил. «А на дозера можно летать?» – спросила она. «Нельзя», – строго ответил он, – «даже не вздумай». «Значит, на скалу тоже нельзя. А жаль. Объяснишь причину?» «Флайеры там не летают. Это священное место. Здесь просто запрещено летать». «Оно аномальное, как в горохане, или его объявили священным по другой причине?» – напирала Эл. Кандар посмотрел снисходительно, а потом с обещанием пошел немного дальше. Он выбрал прибрежный камень, один бок которого облизывала волна, и с удовольствием уселся на нем. Места хватило на двоих, она без приглашения устроилась рядом. Кандар обвел рукой пространство над озером, завел за спину как смог. Здесь находилось обиталище предыдущего владыки. На месте этой скалы был, кажется, центральный зал, а там что-то еще. Говорят, что дворец нашего правителя отдаленно похож на тот, что стоял здесь много поколений назад. Дворец от времени разрушился до основания, и его признаки едва можно здесь обнаружить. Руины ничего не значат, и обычный смертный здесь ничего не почувствует, кроме приятного ветра. Зато потоки силы могут привлечь сюда чувствительную натуру вроде тебя. Нынешний владыка обитает в другом месте. Предпочитает уединение, а в прошлом дворец, который тут стоял, был доступен всем смертным». Он сделал паузу, подумал, чтобы она могла спросить еще и добавил. «Это все, что мне полагается знать». «Мы спешим?» – уточнила она. «Мы можем уйти отсюда, когда светило уйдет за стену». Ночью тут сложно, как в Гарахане. Я могу тебе показать другие храмы, позволить поиграть переходами в галереях, но поверь мне, здесь единственное место, которое стоит твоего внимания. Любимое место? Спросила она. Или уединенное, чтобы прятать меня от лишних глаз? Это тоже верно. Император любит здесь прогуливаться мальчишкой. Я удоставила с рассказа о том, как его предок вступил в битву на этом самом берегу. Другой предок помог нашему владыке получить господство над мирами. Чем славен нынешний правитель, кроме многочисленного семейства? Спросила Эл. Оттого он больше и не рассказывает истории на берегу, печально заключил Кандар. Верно, что его правление тихое. Он обещал нам миры, но не исполнил своего обещания. Я сюда прихожу, когда не могу принять решение. И в чем твое затруднение на этот раз? Это ты «Генерал дал мне указание сделать все, чтобы ты до заката отсюда ушла. Или жрецы приметят твои дарования». Кандар не сказал, что его игра со жрецом в храме – отвлекающий маневр. Одаренный молодой жрец помимо силы в храме уловил ее энергию. Кандар его отвлек. «Геон знал, что я не могу выполнить его распоряжение, потому что не контролирую ни тебя, ни императора». Он меня накажет, если сегодня наш правитель выберет тебя в жены. И я буду в этом формально виноват, — глаза Геона. «Угу, так я и согласилась», — парировала Эл. Кандар вернулся и увидел такое выражение на лице Тиамилер, которое на себе прежде не позволяло. Брезгливость. Кандар улыбнулся, посмотрел на нее примирительно, а потом ждал протеста, а она выглядела недовольной, но сдержалась. «А владыка?» Он не проявляет к вам интереса? Спросила она. О высшей власти я знаю немного, но мою жизнь обстоятельства такого свойства никак не влияют. Ответил Кандар. Не нужно лукавить, Кандар. Ты при Гионе видишь и слышишь столько, сколько другим в этом мире недоступно. Судя по тому, как просто ты меня вычислил, Сааталора, Хаучига и прочих, и информацию тебя хоть отбавляй. Когда генерал обратил на меня внимание, дело ведь не только в ЗАО я сделал вывод из собственных наблюдений а с почтенным завод и столкнулась по удачному стечению обстоятельств да это был случай ты была искренней по крайней мере осторожной жрец заметил что ты старалась уклониться от благостного контакта как он это называет кондар улыбнулся а сундучок его задобрил. как это он не заключил с тобой договор прямо на просторах Гарахана таких поставках Он заметил, как те Меллиор поморщилась. «Он не использует такую энергию для продления собственной жизни, он ее изучает», добавил он примирительно. «Если бы ты больше знала историю этого места и жизнь этой части нашего мира, могла бы лучше манипулировать нами». Она посмотрела на гладь озера. «Ты хочешь ответить на мои вопросы? Иначе ты не успокоишься. Я понял твою тактику». Если тебе что-то требуется узнать, ты запускаешь волнение в умах, создаешь проблемы, в которых кроется ответ на твой вопрос. Например, трущобы. Тебе стало любопытно, что это за место, и оно стало твоим, а теперь твое присутствие угрожает императору. Что на самом деле защищает стена? Ты уже знаешь, дуга стены и границы этого пространства, обычной смертной столицы, Тут погибнет, потеряется, умрет от переходов. Сравнение звучит унизительно, но мы, обитатели этого города, больше похожи на твоих трущобных. Здесь нет рудника, но полно локальных переходов. Их так много, что находятся все новые и новые чуть ли не каждый день. Как на террасах? Да, там их наибольшая концентрация. Жить тут может не каждый. Те, кто обитают тут, Постоянно стараются без надобности не пользоваться искажениями пространства. Мы, избранная часть населения, способны использовать силу дверей. Как ты сама можешь догадаться, с некоторого момента времени изменения начались и здесь. Двери то появляются, то пропадают. Ты, я, император, его дети, жречество – это проводники естественных сил. Мы этим живем. Но если пустить сюда столичных… Население города быстро превратится в одну сплошную штрафную зону. Вот и живут они своей жизнью, а мы своей. Мы – это практически отдельный мир со своими порядками. Мы живем гораздо проще, иерархия тут естественная. Император все еще выполняет свою роль, каким бы инфантильным он ни казался. У вас я слышала конфликт с жричеством Не совсем. Разумная часть, вроде зал, прислушивается к доводам Геона. Хотя бы потому, что мы меняемся с каждым поколением. Жрецы стремятся сохранить себя, ну а мы использовать то, что умеем и как умеем. Двери нас меняют. И оба лагеря занимаются практически одним и тем же. Видимо, в замысле владыки уничтожит нас окончательно отрезать этот мир от дверей. 22-й второй – это удачное поколение, выделенное из обычных смертных. Нас мало при общей массе. Ты наивно печешься о судьбе Смитарен. Если сила в ней сохранилась после неудачной охоты, то рано или поздно она все-таки встанет в наши ряды. Это будет уже не моя воля, а ее выбор. А пока придержите свой пыл. Она сама к нам придет, поверь. А что с церемонией? Не знаю, я ее не проходил. Я никогда не жалел, что у меня нет памяти предков пока тебя не встретил. Вот было бы интересно. Скажи откровенно, я для тебя помеха или источник каких-то надежд? Я задала вопрос с прицелом и получила не такой ответ, как в трущобах. Тут он вел себя иначе. Я уже говорил, у меня неоднозначное ощущение. Я встретил то, во что никогда не верил. Ты порой так мало отличаешься от нас, что я все время жду, что откроется обман. «Я толком не знаю, кем же ты была на самом деле, кем были эти миллиоры. Эл в эту минуту подумывала признаться, что она сама не совсем понимает, кем является на самом деле. Глава восемнадцатая. Церемония. Костюм ей одолжили разведчики. Весть о церемонии разлетелась по корпусу 22-го, и они с любопытством подростков ринулись смотреть на нее. «Это Радард предложил переодеть Теамелиор. Она редкий представитель небезродных выкормышей Так пусть жрецы видят среди них потомка великого семейства». Кандар одобрил затею. На верхней террасе ожидал генерал, изменившийся до неузнаваемости. В белой одежде легиона Гион выглядел стариком. Городская одежда, строгая и тугая, сильно его молодела. Он утратил грозное обличие и походил на китайского мастера Ушу. При близком рассмотрении угловатые черты лица заострились. Холодный взгляд сделал генерала похожим на сказочного кощея, облаченного в саван. «Рад, что вы оба пренебрегли вкусом нельболоса», — заметил он вместо приветствия. Эл улыбнулась шутки. Кандар шел первым, за ним генерал, потом Л. Дарованный императором милости возвели Л в ранг выше спутников. Не будь ситуация так опасна, она веселила бы всю дорогу. жрец присоединился к их тройке на первом ярусе дворца, сразу за лестницей. Его одеяния не изменились со времен Гарахана. Четверо в белом выглядели органично как единая группа. По дороге Зал спокойным голосом объяснил Тиамилер. «Последовательность действий на церемонии». «Церемонии будет две одновременно, я слышал, но мне не сообщили, кто еще возьмет в руку сосуд предков», заметил строгий Геон по дороге. «Это будет почтенный Мирамис, его отец умер, и он теперь станет главой Роза, ответил генерал Зао. «Он же... он же Мирамис», заметила Эл. Император решил не ссориться с бывшей супругой и оставил говенство в семье, Отставной императрицы. Произнес жрец, а потом улыбнулся снисходительно, намекая, что все понимают обстоятельства. Предупреждаю, мирамис меня не любит, заявила Эл. Император не позволит ему проверять твои боевые качества прямо в храме, саркастически заметил Гион. Ради безопасности самоуюты, чтобы он не хромал, как в прошлый раз, весело отозвался жрец. Почти Заур смеялся на этой фразе. Похотнула генерал, Кандар улыбнулся, а Уэл Мороз пошел по коже в точности, как в Горохане при первой встрече с почтенным Зао. Они все знают. Дворец императора напоминал обиталище владыки, дуговыми коридорами, орнаментом на стенах галерей. Он не выглядел таким ухоженным, потрепанные стены, мрачность, трещины кругом. Не было тут того особенного шлейфа энергии и особенного духа, который Эл уловила с первого момента, когда увидела издали обиталищей владыки. Не было это место и таким же вдохновляющим, каким оно выглядело на острове, даже когда превращалось из руин в реальный дворец. Все эти здания роднила необитаемость. В коридорах она не увидела ни слуг, ни караула. Первый ярус, второй, а потом переход – Еще ярус спуск в подвалы. Во владениях хозяин миров нижний ярус с отдельным входом. Он отделен от остального здания. Он виделся Эл-тюрьмой с изматывающими энергиями, способностью погасить сознание. Но в подвале этого дворца не было ни ниши, воздух циркулировал легко, отличаясь сухостью. Они спустились по широкой лестнице. Путь им преградила большая квадратная дверь. «У тебя есть ключ?» То нам адепта тайного общества спросил почтенный зал. Эл нашла шнурок на шее и сняла через голову пластинку. Она не знала, что делать дальше, надеялась на подсказку. Почтенный зал взял из ее рук пластинку, ловко вставил в пас, и дверь повернулась вокруг вертикальной линии центра, открывая проход. В полумраке пространства впереди тускло-желтым светом горели шары светильники. Эл вошла в подвальный зал. С большой долей вероятности ее плану не суждено осуществиться. Но на то они и планы, чтобы меняться под грузом обстоятельств. На церемонию пришла вовсе не Теомельор. Угадать, сколько здесь об этом знают, она не может. По периметру зала с невысоким потолком, сведенным к центру арками, располагались похожие на шкафы сооружения, довольно высокие для роста местных обитателей. Антураж напоминал традиционный храмовый канон, но вместо проходов или изображений фальшивых дверей по стенам стояли массивные хранилища. В сумраке сложно рассматривать подробности, пространство безжалостно скрадывало свет. О верхнем освещении никто не позаботился. По центру, на постаменте, в виде причудливой чаши с святой ножкой, слабо горел большой шар, выхватывая островок света вокруг, но не более. Открылись еще две двери, повернулись как та, в которую они вошли. Воспользовавшись начавшимся движением, Эл отошла от центра к стене. Входные двери, как и массивные шкафы, имели одинаковый неброский декор на гладкой поверхности. На каждом на уровне ее глаз вензелями алмерского письма выделялись списки имен. Ее привели в местный пантеон он он Зао с торжественным видом стояли на месте и не делали ей замечаний, не пресекали любопытство. Когда суета прекратилась и остальные участники церемонии заняли свои места, она услышала звук знакомого голоса «Там нет твоей фамилии». Юта Мирамес. Эл осматривала группы собравшихся. Хороший костюм для церемоний одобрил император белую с голубой каймой одежду Л, которая скрывала фигуру. Она и Юта Мирами сцепились друг друга взглядами. Он был одет как Фероза, в точности как отец. И на его высокой фигуре жреческие одеяния смотрелись красиво, в отличие из корежного тела прежнего Ферозы. Юта оказался изящным, молодым и сильным. Она в белом, он в черном. Они почти сошлись в одну линию, как дуэлянты. При свете большого центрального шара на его одеждах выделялись лиловые тона отделки, принадлежность к жреческому культу владычицы. Юта стиснул зубы и смотрел холодно. элла отвела от него взгляд и осмотрела остальных. Присутствующие сгруппировались по четверо. Две четверки жрецов держали два ларца – похожую на тот, что привозили в дом Баласара. Еще две четверки, вооруженные хлыстами, занимали места по периметру зала. Восемь, как в Алмере, и одеты в те же плащи. Император Юта, старший Хельвик и юноша, Эл узнал в нем одного из принцев. Она видела его в императорской процессии, на несостоявшемся балу. Стояли практически напротив нее. Эл не знала, как долго Юта пробыл в доме Баласара. «Безопасности ли опальный вице-канцлер?» В уме Эл мелькнула фраза, которую произнес Кандар. «Твоя судьба еще не решена». Мирамис, ты мой любимец, и право первой церемонии я отдаю тебе», сказал император торжественно. Тонов был мягкий, словно отец гордится сыном за его достижения. Почтенный Хельвик постарчески неторопливо повернулся и подал знак четверки младших жрецов. Они не спеша поднесли ему ларец, Опустили пониже, чтобы невысокому верховному жрецу было удобно отворить его. Рука Хельфига, несильная от старости, не удержала уголок крышки. Она выскользнула из руки и эхо разнесло по залу звук падения. Старик протянул руку, но к нему подошел Юта Мирамис, взялся за крышку и открыл ларец сам. «Позвольте мне». Внутри помещалась черная лаковая коробка с лиловым знаком на крышке. Юта достал ее и открыл. Приятный щелчок, и искрящееся сияние сосуда осветило лицо преемника. «Вот и ты, отец!» – прошептал Юта. Губы его скривились. Он вел себя так, чтобы все присутствующие увидели его ненависть к отцу. Он взял сосуд в руку, отдал коробку младшему жрецу, стиснул сосуд пальцами так сильно, что рука затряслась. Ларец поставили на пол. Один из младших караулил ларец, другой принял коробку, двое переглянулись и встали за спиной у Юты. Один из них высвободил из одежды руку с хвостом, а другой руку с лоскутом ткани. Юта Ютамирамис обвел взглядом собравшихся. Он смотрел на императора с вопросом. «Открой его!» Император одобрительно кивнул Юте с гримасой предвкушения и удовольствия. Юта отвернулся от него, посмотрел на Хельвига. Старик болезненным взглядом выразил ему сочувствие. Остальные стояли с каменными лицами. Он повернул лицо в ее сторону. Он был убежден, что Те Мелиор хорошо читает лица. Она увидит ненависть и обещание возмездия. Уголок рта Юты скривился в ухмылке. Он, не глядя, откупорил суд и вылил сияющую субстанцию на ладонь, как жидкость, не сводя глаз с нее. Эл наблюдала, как лицо Мирамиса перекосилось от боли. Сияние не стекло с ладони, а постепенно исчезало, впитываясь в кожу, оставляя ожог. Юта не выдержал и закричал ей в лицо, как тогда во время схватки. Эхо раскатилось воплем по залу, Жрец с лоскутом в руке поспешил ему на помощь. Ткань оказалась мокрой. Он замотал кисть Юты и придержал его от падения. Юта прижал больную руку к груди. Ритуал выглядел жутким. Она догадалась, что наступила ее очередь. Она посмотрела по обе стороны от себя. Генерал Гион откуда-то добыл жезл, Он оказался включенным, а Кандар держал на готове белый лоскут ткани. Эл тряхнула. Другая четверка жрецов двигалась в их сторону. Потом Эл оказалась в плотном кольце. Сзади ее спутники, по бокам Хельвик и Император, впереди жрецы с ларцом. Хельвик протянул руку к уголку крышки, но Император остановил его, надавив на другой уголок. Почтенный Хельвик посмотрел на императора и печально вздохнул. «Да, вы правы, мой господин. Я только что провел свою последнюю церемонию. Пробормотал старик виновата. Я не чувствую силу, которая лежит в этом ящике. Я не могу его открыть. У нас есть другой кандидат для этого». Одобрил император и кистью поманил Юту. Почтенный Зал как раз покинул позицию за ее спиной, Уже мелькал белыми одеждами рядом с императором, надеясь, что позовут его. Почтенный Мирамис, — повторил император, и жрецзао ошалело уставился ему в спину. Хельвик отступил из круга. Юта Мирамис не встал на его место и спросил издали, «Я не понимаю, мой император». Почтенный Хельвик рано утром признался мне с печалью, что слишком стар, и силы его покинули. Он больше не в состоянии определить энергию в сосуде. Когда вышла та история с Баласаром, он понял, что перепутал сосуды и едва не лишил жизни вице-канцлера, и еще и опозорил его на весь город. Как уважаемый и порядочный жрец, он понял оплошность и признался мне. Последние несколько раз в церемониях ему помогал твой отец, почтенный Вероза. Я принимаю отставку почтенного Хельвига и назначаю тебя на его место. Юта в ужасе возрился на покровителя. Император улыбался ему. Подойди ближе, верховный жрец. Нужно закончить церемонию для Теомелиор. Глаза Юты Мирамиса начали слезиться. Можно подумать, что рука его болит, что он с трудом выдерживает боль. Он обреченно приблизился к Ларцу но не сделал попытки его открыть. «Я хочу отказаться», — заявил он прямо, глядя на своего покровителя. «Ты не можешь», — спокойно ответил император. «Я тебе приказываю открыть этот ларец». «Он пуст!» — не выдержал Юта и повысил голос на верховного правителя. «Совершенно верно». Тем же журчащим отеческим тоном, не обращая внимания на грубость, сказал император. Хвала твоей чуткости. Я не собирался тебя проверять, мальчик мой. Я опасался, что почтенный хелик передумает. Император сделал жест, как фокусник, подзывающий ассистента. Принц подскочил, с готовностью протянул простенький серый футляр, потертый от времени. Император взял футлярчик, положил на крышку ларца и его рука нырнула под покров плаща, и на сей раз миниатюрный сосуд засиял в его пальцах. Юта узнал сосудик и с яростью перевел взгляд на Те Мелиор, тот самый, который она отобрала у нами Хельвига. Императорский род древний накопил множество тайн. Император улыбнулся. Милеоры прожили несколько поколений бок о бок с моими предками в самом начале правления моей династии. О, беспокойные времена!» Он потеребил щеку Эл со слабыми следами царапин, Тайны у нас общие. Я не заинтересован, чтобы этот сосуд открылся, и они хлынули бы наружу. Император властно забрал коробочку и демонстративно сунул за пазуху. Забрала с крышки свой сосудик, откупорила и выплеснула содержимое себе на ладонь. Не более ни криков, энергия впиталась без остатка. Вот и хорошо, одобрил император. Те возвращайтесь на службу. Гарнизон опять придет в упадок без вашей заботы. Генерал Геон, пошлите конвой в дом Баласаров. Пао, пора пройти настоящую церемонию повторно завтра вечером. Почтенными рамес отправляйтесь в хранилище. Разыщите сосуд с энергией прежнего канцлера Баласара. Он еще там. Ваша первая настоящая церемония состоится завтра в доме вице-канцлера. А на сегодня довольно. И император развернулся, уходя. Принц поравнялся с отцом и заявил: "Было интересно, как ты обещал", проговорил он тоном подростка. Спустя время Кандар ждал у гардеробной в корпусе разведки. Темилёр облачилась в прежнюю форму. После трудного дня и церемонии у него болела голова. Он отпивал жидкости из сосудика, пока она не закончилась. Кандар ждал долго. Понял причину заминки. Когда, решил поторопить девушку. Ее задержали в переходе Радарта и несколько новобранцев. Молодежь шумела. Теамильор тактично старалась убедить возбужденного Радарда, что ей сейчас не до игр. Радард весело и настойчиво тащил Теамильор в сторону террас, пытаясь ей что-то объяснить. Наконец она освободилась от назойливой компании и подошла к нему. Спасибо за этот день и за помощь. Мне удивительно, что я получила подарок от того, Кто мне ничего не обязан обязан, возразил он. Я ощутил, что у реальности есть подкладка, которая порвется, если неосторожно играться с силой. Ты умеешь быть незаметной. Как это тебе удается при твоих возможностях, я не знаю. О, протянула она с улыбкой, этой премудрости меня научил один мой старый недруг. Нет силы, нет отклика. И другой мой знакомец научил. «Достаешь оружие, применяй». Они добрались до флайера. «Помнишь путь назад?» Спросил он. «Да». «Лети одна». Она в последний раз осматривала город с площадки подъемника. Отсюда хорошо виден храм и дворец. Озеро и скалу почти скрывал город. Серпек двери мелькнул в высоте и исчез, будто облачко набежало. Это зашло солнце. Озеро. Это озеро. Глава 19. Смин и Сааталор Почтенный Сааталор обходил в дом в поисках забытых мелочей. Он собирал их в маленькую плетеную коробку с крышкой. В поле он задержался. Он привык к дому, к скудной обстановке и сильной энергии, в которую окунался. Кажется, только хозяйка дома не замечала, какие вихри порой кружат в пространстве, наполняя токами дом и влияя на все вокруг. Следом за мыслями его ощущения ужили и превратились в звук. Саталор прислушался. Со стороны города примчался флайер. Он успел подойти к окну, машина криво устроилась на лужайке. Все знали, что те Мелиор в закрытом городе. Пилот не слишком хорош, устал или случилось что-то неладное. В окружении командора милор царило напряжение. Те, кто не понимал, что происходит, Переживали воодушевление, осведомленные готовились к худшему. Жрец с первых дней обратил внимание на подобные мелочи. В близком окружении великой обосновались сильные. В подчинении податливые на влияние, а все остальные теряли к ней интерес, едва Теомелиор пропадала из поля зрения. Салталу решил не уходить из дома, пока не возвратится она, рано еще. Из салона вылезла женщина, Он узнал Смин Не нетвердой походкой она прошлась до двери, привычно потянула ручку, зная, что дом всегда остается открытым, и вошла в холл. Его в неброском наряде она заметила не сразу. Смин потопталась на месте. «Здравствуйте». Она опустила глаза и забыла правильное обращение. Смин невероятно смутилась. «А я думала, что тут никого нет. Я попросил подогнать флаер. Далеко идти пешком под конец дня. Это вы? Нет. Значит, обо мне забыли. Добродушно заметил он. Она огляделась. Тут все переделали, кресло убрали, заметила она. Тот стул смотрелся слишком попезно и занимал много места. Это я его поставил. Вы? Обставляли дом? Я немного прислуживала к капитану Миллиор. Тогда еще не командору, поправила она сама себя. Не привыкла. «У вас не слишком хороший вкус», заметил он в том же тоне. Смитаран не обиделась, заметила строго. «Я же солдат! Те миллиор не притязательно к таким мелочам». Они помолчали. «Вы можете взять мой флайер. Я вам уступлю его, а сама тут останусь. Я подожду ее». «Вам негде жить, кроме гарнизона», догадался он. «Да, я числю штрафником, и мои реквизиты еще не одобрили». Капитан дала приказ привести в порядок и отремонтировать трущобы. Этим занята я, если не нужно ей. В штрафной шумно, круглыми сутками, а отдохнуть хочется. Вообще-то у меня есть разрешение здесь бывать. Вы уверены, что она оттуда вернется? Не хочу тешать и не знаю, ответил он. Смента Рен поздно догадалась, что от усталости болтает лишнее. Он жрец. Какое ему дело до ее нужд? Она подняла глаза на почтенного, он улыбался ей своей умиротворяющей улыбкой. Смин никогда еще не встречала мужчину в таком ровном душевном состоянии. Элла на ее фоне выглядела энергичной при ее взвешенном подходе ко всему. Смин наблюдала, как великая подыгрывает смертным, демонстрирует ожидаемые по ситуации реакции и тем добивается нужного для накала эффекта. Во время роковой охоты Смин сама попалась на наигранную ярость Жизнь Бок о бок подарила понимание. Разум и эмоции в самозванной теаме играли гармоничный дуэт. Смин много лет наблюдала за Ютой и считала его мастером обмана, великая его превзошла. Почтенный Саталор превзошел их обоих. Он источал естественное подкупающее миролюбие. Смин не припоминала за время короткого общения, чтобы он пытался не договаривать или обманывал кого-нибудь. Она боялась любых расспросов. Поэтому частые контакты с незнакомцами невероятно угнетали Смин. Ей хотелось с кем-нибудь обсудить свою бурную жизнь и получить поддержку. Она с детства жаловалась Юте на свои неудачи и невзгоды, а теперь потеряла в нем друга. «Я уйду, если мешаю. Я почти все собрал», – вырвал Смин из задумчивости журчащий голос почтенного Сааталора. «Можно я сяду? Я очень устала», – призналась она. Она прошлась не в комнату дома, а с ногами забралась тут же на широкий подоконник на холла. вздохнула с облегчением и оперлась о переплет окна спиной. Плечи облегченно опустились, и Смитарен посмотрел на жреца ожидающим вопросов взглядом. Он понял, что она не хочет его отпускать. «Могу ли я задать вопрос?» Обратился он за разрешением, как желала она. «Спрашивайте что-нибудь несложное. Я устала, и мне трудно думать», — согласилась Смин. «Что вы испытывали после того, как встали в мой круг?» После трущоб никто не обсуждал события. Смин Тарен водила глазами. Она не посетовала на трудный вопрос. Он ждал. М -м -м, немного болела голова. «Наверное, сожаление. Невозможность преодолеть ту преграду». «Я видела миры, они не так прекрасны, как в ваших видениях». «Я спрашивал о самочувствии», – уточнил он. «Немного болела голова, но недолго. Ощущения во время работы вашей машины стоили головной боли. От прохода в настоящие двери мне становится гораздо хуже. Ваша машина – это уникальное явление, но источник иллюзии. Кому она поможет?» Вы следом за капитаном усвоили неверное понимание моей работы. Это не машина. Я собрал инструмент взаимодействия с пространством, которое в нашем мире неоднородно. Вы не поняли? Это только слова. Устало вздохнула сминтарен. А мне все равно, как это называется. Знаете, почтенный, мне жаль, что другого шанса у меня больше не будет. Я думала, что успею. Попробуйте еще что-нибудь в своей жизни. Мне иногда не хватает этих иллюзий. Когда я спросил у хозяйки, кто жил в этом доме кроме нее, она назвала вас. Мне до сих пор странно, что вы и ваш напарник смогли увидеть тонкую грань пространства, заглянуть за нее без вреда для себя. Хаучик чувствует недомогание после сеансов из-за грахана, а вы перенесли травму во время охоты. Вам обоим должно быть тяжело в этом доме, а мне удивительно, что вы пришли сюда отдыхать. Энергия этого места должна была уже свалить вас с ног. Мне тут хорошо, с усталым придыханием сказала девушка. Сминтарин посмотрела на него, на смиренный облик служителя культа владычицы и смутилась. Она не задумалась до этой минуты, что почтенный саталор напрямую служит божеству в лице Тиамилер. Только вот знает ли он об этом? Смин задалась вопросом от усталости, от нежелания думать мгновенно решила, что знает. Она заключила, не заметив, что говорит слух. Мы оба знаем, кому служим. Он подошел ближе. Смин обдал у ощущений. Теплая волна, сравнимая с ласкающим потоком воздуха. Она вызывала приятное покалывание в руках, а потом и во всем теле. Усталость как рукой сняла. Ей захотелось прижаться к нему. Она возрилась на саталора с вопросом в глазах. Такое с ней происходило только в присутствии Эл. Она посмотрела ему в са спину, где в открытой двери больше не видно кристаллической стелы, заключенной в защитный корпус. Он спрашивает, потому что тоже жил в доме. А сколько вы тут времени провели, вам неплохо? Наши ощущения изменились, правда. Мы оба чувствуем одинаково. «Вы о чем?» – опасливо спросила она. «Контакт с Теомелиор нас изменил. Заметили?» «Жрец все знает. На то он и жрец!» Смин вспомнила первый день. В столице после возвращения в штрафную зону ее запихали не случайно. Это совет совет-полковник Куверозе дал наверняка Баласар с подачи отца. На момент возвращения из миров Уровень сил был низок настолько, что жрец Вероза не рискнул уложить ее на пыточный стол, чтобы сразу не убить. Юта примчался в штрафную ее защищать, чтобы об истощенную Смин офицеры в злобе не зарядили жезл. А потом между ней и штрафной зоной встала Тиомелиор. Смин знала правду. Министр Тарен травил ее в поместье. У Тарена старшего была цель. Он хотел подорвать здоровье дочери чтобы после лишения звания ее не отправили в храм в качестве плодовитой самки. Эл прервала этот процесс, откачала Смин эликсиром и в дополнении повлияла на нее. Еще до рейда Смин чувствовала, что силы возвращаются. Она уловила на расстоянии необычные всплески энергии в ангаре Юты. Ее незадачливый жених ничего не заподозрил со своим обостренным зреческим чутьем, Ему помешали чувства и любовные порывы. Чем больше к Смин возвращалась сила, тем сильнее к ней тянул Юту. Сааталора тут вряд ли обманешь. Это место подпитывало их обоих. Затем Смин сюда и прилетела. В присутствии Сааталора возникающий контакт говорил о том же. Смин сидела на подоконнике, ощущая прилив сил. И смотрела на жреца не как обладателя сана как на энергии. Мужчина, в чьих силах контролировать свои порывы, не расходуя энергию по пустякам. Это редкий тип среди ее окружения. «Не делайте так больше», – попросила она. «Вы о чем? Не нужно прибегать к искусству жреца и восстанавливать мои силы, я вас не просила». «Я ничего не делал», – удивился он. Жрец внимательно посмотрел на девушку. Она выглядела бодрым, блуждавший недавно взгляд, приобрел ясность у Смин-Тарен глаза отца, такая же противоречивость характера и благородный нрав. Саталор несколько раз за последнее время видел министра и знал, что тот умирает. Он подумал, что Смин достойный его посмертной силы и правом управлять семьей. Традиция предписывает другой сценарий. Вместо отца займет старший брат Смин, который служит в закрытом городе жрецом. Он отправился туда навсегда, когда Смин была еще девочкой, и они не близки. Сестра, оставшая ненадолго изгоем, не послужит престижу дома. Она останется в одиночестве и окончательно ожесточится. Минуту назад она нравилась ему больше, утомление ей шло. Она выглядела приветливой и милой. «Вы не поняли, что помогли мне? То есть я вам ничего не должна?» Вот она о чем. Жрецу требуется подношение за помощь. Не должны, сухо ответил он. Если бы можно было задрать брови на затылок и тем изобразить крайнее удивление, Смин воспользовалась бы этой мимической акробатикой. Жрец спонтанно поделился силой, да как же возможно, однако. Она шумно вдохнула воздух перед следующей атакой. «Вы даже не понимаете?» – воскликнула она, в противоречии недавним мыслям. В голове смен тугими узлами сидели догадки. Вы торчите в этом доме столько времени, что стали спонтанно проецировать силу на других. Я никому не скажу об этом, не волнуйтесь. Я знаю ваш секрет. И у меня меньше поводов вас опасаться. Вдруг вы в дверь войдете? Перемена настроения девушки Саталору не понравилась. Она разбила на куски тонкое ощущение единения, которую он только что пережил. Очевидная грубость Смента Рен заставила жреца отшатнуться. Отдыхайте. Он кивнул, проверил, плотно ли прилегает крышечка его корзинки и отвернулся, чтобы уйти. Простите. Смиренно прозвучало за его спиной. Он нашел, что ответить. Если уж разоблачать тайны, то с полной откровенностью. Я рискну дать вам совет. Вы стремитесь под командование генерала Гиона, я понимаю. Ваша хозяйка в этом качестве долго не задержится, и вам, женщине без рода, потребуется покровитель. Вы правильно отказали Юсимирамису, но неверно выбрали Геона. В закрытом городе он превратит вас в послушную машину для перехода в двери. И не только. Найдите того, кто заплатит взаимным интересам. Смин торопила от перемены. Казалось, что почтенный сад лор, самоспокойствие, а сейчас начинало скрытое раздражение «Ваша хозяйка». Кроме старика Фары и недалекого мальчишки Дью, все вокруг знали, что Эл Великая, и поэтому так ее не называли. Она сама подала ему знак, обронив, мы оба знаем, кому служим. А он увидел в ней сестру вере. Смин соскочил с подоконника и бросилась ему на перерез. «Простите, на Саталур, я была груба». «В чем причина такого совета?» Жрец не остановился. «Ну, простите же меня!» И опять цепочка мыслей. Снова узелки и догадки. «Вы знаете, кто она?» Спросила Смин напрямую. «Я уверена, что вы знаете». «Не милер!» Жрец обошел Смин. «Мы обоюдно и молча не обсуждаем нашу общую осведомленность». «Чего я и вам советую, Смин но «Ну, пожалуйста, останьтесь!» Раздался за его спиной осторожный женский голос. «Вы...» Оставите меня одну, я начну думать, что происходит за этой стеной и с ума сойду. Почтенный саталор остановился, повернулся к девушке. В ее взгляде читался вопрос, но ну потом лицо зарила улыбка. Вы переживаете за нее. Она подлинный источник всех ваших бед. Вы связались с великой Тарен. И если узнают истинную причину вашего падения, вас пощадят и вернут вам прежнее положение, если вы ее разоблачите. Никто не устоит против силы Великого. Почему мы до сих пор ее не выдали? Даже Мирамесу. Она спасла мне жизнь. Неужели? Я вижу иначе. Она привела вас к падению. Ваша команда пострадала из-за нее. Она убила жреца. Она вернула нас домой. И я не понимаю вас, вы же ей служите. Возмутилась Смин неуверенно. Ошибаетесь, Смин Тарен. Я служу силе, которую она воплощает, но она не является ее источником. Я служу источнику. Я найду себе применение, когда она уйдет, а что будет с вами. Смин Тарен решительным шагом вернулась к подоконнику. Это вас не касается. Смина грызнулась и пожалела. Она села на подоконник, смотрела в пол в ожидании, когда услышит, как закроется дверь. Он не ушел. Он поставил корзинку на пол и вернулся к окну. «Когда вы поймете, что со службой покончено, найдите меня», – предложил он. «Зачем? Вы отвержены. Никто не будет вас учить. А я возьмусь». Она посмотрела на него испытующее не знала, что сказать. «Зачем она ему?» Положение стало неловким. Смин подозревала, что его планы не отличаются от принятых в этом обществе рамок отношений между жречеством и простыми, а она к тому же женщина. «Кто я, по-вашему?» – спросила она с вызовом. «Вы – уникальная женщина, Сминтарен. Вы соприкоснулись с переходами, с мирами, с великой. Я хочу вас изучить. Я помогу вам понять источник силы». Смин никогда не получал такого откровенного и многообещающего предложения. Юта пытался делать что-то похожее, но его личные притязания на Смин делали ее крайне осторожной. Ее-то манипулировал всем вокруг, чтобы под руку не попадало. Его все объемлющее любопытство пугал ее с детства. Но Саталур привлек ее и заинтересовал. «Я подумаю», — согласилась она. Он улыбнулся и развил гнетущую атмосферу. Они не разговаривали какое-то время, а потом тишину разрушил звук приближающегося флайера. «Ваша машина», — с сожалением сказал Смин. «Но это не гарнизонный флаер, гражданский», – ответил он, рассматривая сумерки в окне за ее спиной. Смина вернулась, флаер садился, и она узнала отцовскую машину. Глава 22. Ненапрасный труд министра Тарена. Гарнизон затих. Фара не знал, когда закончится нервное ожидание. Весь день офицеры заходили спросить то одно, то другое. На самом деле все ждали, что произойдет. Пересуды не закончились. Знакомство Темилер с императором стало причиной потока сплетен в столице. Ее подвиги в трущобах не вызывали столько интереса. Фара сидел за столом на втором этаже опустевшего дома и наблюдал, как в окнах меркнет свет. Он боялся того, что произойдет ночью. В проеме двери что-то пошевелилось, Фара задумчивости поднял глаза и вздрогнул. В холл тихими шагами вошла хозяйка. Он хотел подняться, она жестом приказала сидеть, устроилась сбоку от него, и они выдержали очень долгую паузу. Фара благодарил небо что дом пустой и нет никого, поэтому тихо и спокойно. Подумал, что не слышал приближающегося аэромобиля или флайера. Шаги он тоже не распознал. Тихо вернулись. Заметил он. Я ж развить. Она хитрюще жаловеки и расплылась в улыбке. Иногда хозяйка отпускала фразы, которые вроде бы чистая правда, но слышался в них другой смысл. Император вас выбрал. Осторожно задал вопрос Фара, единственный вопрос, который интересовал каждого в гарнизоне и всю аристократию города сразу. Фар, ты не с того начал. Я прошла церемонию. Она хитро скосилась. Я давно у вас на службе, мне было бы странно, если бы вы не Миллиор. Давно удивилась она, а потом вздохнула и потупилась. «Давно. Император меня не выбрал по причине моей крайней рдовитости. Ты рад?» «Рад, госпожа», — искренне ответил Фара. Она ниже склонила голову, волосы скрыли лицо, и плечи ее затряслись, голова опустилась еще ниже. Фара смотрел, как она неслышно хохочет. Потом она встала и пошла к ближайшую комнатку, Не говори никому, что я вернулась. — А какой он, император? — спросил Фара осторожно. Она остановилась, подумала. Умный, проживший жизнь и очень уставший. — Не так он умен, если упустил вас, — заворчал Фара. — Напротив, напротив. Удаляясь, бормотала она. Элл разбудил шум голосов за стенами, громкая отповедь Фары Режущий звук, узнаваемый вопль дью. На пятачке перед домом происходила бурная дискуссия. Она поднялась с пола, натянула френч поверх помятой рубашки, а потом сапоги. Видимо, день начался с новости о ее фиаско в борьбе за внимание императора. На прощание генерал Геон намекал на офицерский бунт по И Эл не запаслась топливной капсулы на этот случай. Она спустилась по заднему пандусу, чтобы не появляться из входной двери, и остановилась на углу, опиралась плечом и наблюдала с минуту за возбужденной группкой офицеров. В одной компании вдруг оказались и Хельвиги, и Баласары, и ее собственные. Никакого бунта, случилось что-то другое. Кто-то ее заметил. Командор. Раздалось предупреждение, и офицеры повернулись в ее сторону с уважительным приветствием. Дью в нервном напряжении выскочил вперед. «Нами Хильвик жив! Он вернулся домой!» «У нас в семье переворот», — спокойно сказал один из офицеров. Утром вернулся нами с арбитрами, группой вооруженных жрецов и из городской охраны, и еще людьми Вероза. Они арестовали старого Хильвига. «Зачем?» — удивилась Эл. «Говорят, старика не зложили в закрытом городе». «А как вышло, что он жив? Вы же убили нами!» Очевидно, я его не убивал. Значит, это Хаучик его отпустил? — продолжил один из офицеров. — Зря вы доверяете предателю. — Я не просила совета. — грозно ощерило сел. — Чего это вы от меня хотите? Вы же сейчас должны меня презирать всем гарнизоном. От меня же император отказался. — Да хвала владыке! — воскликнул один из халюнных баласаровых офицеров. — Такого-то командира, как вы, гарнизон не видывал. «Такая красавица нам самим нужна!» И офицеры загоготали. «Заткнись! Забыл, с кем говоришь!» — рыкнул на главаря Фара. «Почему ты тут, а не при хозяине?» «А где сейчас канцлер?» — спрашивала Эл. «Дома под арестом, где же ему быть?» — заметил другой офицер. «Фара, что происходит?» Дю наконец нашел повод парать, он выскочил из группы И, как обычно жестикулируя и вертясь, изложил порядок событий вместо фары. «Ну, мы же не знали, что вы тут!» «Да мы ваш флайер у ангара увидели с позаранок, стали собираться по службе, нашли машину». «Еще раньше выяснил, что его почти Хельвига не изложили, и на его месте как-то оказался почтен мирами вместо очередного хельвига -то. Громко недомевал Дью, выражая, по его мнению, всеобщую растерянность. «И нами ожил». Мы не понимаем, что происходит. Я был у вас домин, но нашел только там Смин Тарен. И Хаучик увел штрафных в трущобы. Дью, перестань орать, — спокойно сказала она. Слушайте все. Жрец-церемонимейстер Хельвик по старости перепутал сосуды и на церемонию в дом Баласаров перевезли не сосуд его отца, а чужой. Хельвик понял, что ошибся, признался императору. Баласар, помилованный сегодня почтен Ютамирамис. Новый жрец-церемоний проведет ритуал в доме Баласара. Опять. «Почти новыми мирамиса никто найти не может», — сообщил Фара с опаской. «А хорошо искали?» — спросила Эл. «Мы без вашего приказа искать не будем». «Да, простит меня, император, этого баламута лучше вообще не трогать», — сказал один из офицеров. Фара покивал. «К нему так просто не подойдешь, он в ярости то за жезл, то за хлыст хватается». — Простите уж, командор, никто не знал, что произошло и что делать. — А мы думали, вас в закрытый город забрали, — добавил один из офицеров. — А нового коменданта еще не назначили. От генерала никаких известий не было. В его поместье мы не нашли никого, только слуги и даже караульных нет. А потом стало совсем не до гиона. К нами Хельвик объявился. Начался переполох. Он деда и арестовал. Вызвали из вашего дома Тарена, она бывший капитан. Вот она с утра и командовала. А где сейчас Смин? За ней брат прилетел. Она в родовых плодениях. Что-нибудь с министром? Уточнила Эл. Офицеры подробности не знали. Эл ткнула пальцем у офицера Баласаров. Ты летишь домой и сообщаешь, что Баласар помилован. Вдруг еще не знаю. С этой же новостью пошлите по одному курьеру в каждый дом. На словах, пока без письменных сообщений, Фара. Собери всех верозов в гарнизоне, кого только найдешь. Пусть мобилизуются и ищут хозяина. Фу ты, старший Вероза мертвыми мирами теперь глава семьи. Он Вероза. Забывая титул, командовала Эл. Дью, найди моего жреца. Я лечу к Таренным и подожду его там. Мне нужны его заметки по трущобам. А Хильвиги Спросил офицер из этого дома. Ваш хозяин сам меня найдет, если, если не боится. Замечание вызвало закономерные ухмылки. Почему им так нравится, когда один аристократ унижает другого публично? Офицеры Хельвига были довольны так же, как и остальные. Эл отправилась приводить себя в порядок. Ух, молодец жена Шастерова одобрительно покивал один из офицеров. Вернулась и никого не боится. Его поддержали одобрительным мычанием на лицах радость. А я поспорил, что она отказала императору заявил веселый дью и получил закономерный подзатыльник от фары. Подгонив флайер командору, со злостью прошипел старик. Поместье Таренов жила утренней жизнью. Эл перешла из административного корпуса в домашний, по приветливым взглядам в караульных коридорах поняла, что ее ожидали. Слуга проводил в кабинет министра, но старший Тарен туда не пришел. Эл терпеливо ждала. Появился лейтенант Тарен. Эл догадалась, что дело плохо. Ты вернулась. Олив опомнился и осмотрелся с опаской. У дверей никого нет, предупредила Эл. Ты побывала там и вернулась? Олив кивнул в сторону невидимой стены. Да, согласилась Эл, у меня срочное дело к твоему отцу. Мне нужно разрешение для работы моего жреца в техническом корпусе. Отец тебя не примет. Давно он заболел, что с ним? Он бредит и перестал нас узнавать. Я и охрана с трудом заперли его в комнате. Он постоянно что-то говорит. А где Смин? Отдыхает она всю ночь с ним просидела. Кто сейчас управляет вместо отца? Должен был прибыть наш старший брат, но пока я. Когда? Ждем. Юта не появлялся. Олив молча показал отрицание. Олив, пожалуйста, окажи мне услугу. Предупреди своих, если явится Юта. Пусть никто не говорит ему, что Смин дома. Это важно. Я сделаю. Помятый вид лейтенанта Тарена заставил Эл его отпустить. Смин прибежала в комнату. Она была одета в форму гарнизона без знаков и по виду готова на что угодно. Эл коротко пересказал события вчерашнего дня, касающиеся церемонии и Мирамиса. Смин испугалась. О, боже. Сдавленно воскликнула она, когда узнала о бегстве Юты. Смин, тебе нельзя с ним встречаться. Подумай, где ты можешь укрыться. Семья Мирамис предложила мне место капитана охраны. Жрицы сильные. Он не посмеет открыто ссориться на их территории. Ты мне поможешь, если прямо в поместье оформишь перевод из гарнизона в охрану императрицы. Я уже отдала такое распоряжение. Канцелярия вот-вот сообщит Мирамисам о переводе. Окажи мне одну последнюю услугу, и ты меня больше не увидишь. «Ты как-нибудь повлияла на это новое положение?» — осторожно спросила Смин. И Эл покивала. «Мне жаль Смин. Он действительно мне нравился. Кажется, я создала чудовище». «Я тоже виновата», — покивала Смин. «Но что я могу сделать для тебя? Мне нужен доступ к исследованиям, которые вел твой отец. Мне нужно знать все, что есть по расположению дверей в этом мире. Как они работают и какие переходы срабатывали раньше. Я хочу все это. Все, что есть. Ты всерьез заинтересовалась натуральной механикой? А теперь и работой отца. Я недавно сделала вывод, что он более близок к истине, чем любой жрец закрытого города или разведчики Геона. Мне нужно его увидеть. Смин не посмела протестовать, она провела Эл к министру. Темные таны в отделке и спартанская обстановка комнаты навевали мрачное впечатление. Таран стоял у окна, и смотрел, как во дворе перемещаются его подчиненные. Ездят аэромобили и группами ходят туда-сюда работники министерства. Его личные покои выходили во двор общественного корпуса. Он никогда не расставался с суетой повседневной работы. Смин не посмела подойти к отцу и голоса не подала. Эл встала рядом с Тареном и ожидала, когда он оторвется от наблюдений. Картинка за окном на короткое время увлекла и ее. «Я все очень поздно понял», – произнес он едва слышно. Эл посмотрела на него. Тарын стоял с закрытыми глазами, и в рука застыла в сантиметре от ее кисти. Эл коснулась его пальцев, и старик сжал ее руку. Он облегченно вздохнул, открыл глаза и посмотрел на нее. «Ты их обманула! Ты всех их обманула!» Вздохнул он с улыбкой. В его глазах было что-то знакомое трудно узнаваемое из очереды последних событий. Внутри Эл не нашлось разумного понимания, но ощущение скорби и боли напомнило сознанию, когда она переживала похожее предчувствие. Это смерть. Старик ее наставник умирал с таким же выражением глаз. обреченность мудрого, который до конца прошел свой путь. «Мне снова нужна ваша помощь», — сказала Эл. «Я сделал достаточно. У тебя есть сила, влияние, наследник, гарнизон и симпатия императора. Я рад, что он передумал. Твоя сила его убьет». Смин наблюдал прояснение в разуме отца. Эта ночь началась с приятного разговора с Аталором, а потом Олив примчался за ней в дом Теомелиор, прервал общение и сообщил, что отец обезумел. Смин переступила через собственное обещание, вернулась домой, чтобы помочь брату. Они заперли отца в комнате, чтобы в поместье поменьше узнали о его болезни и послали известие старшему брату. Слова потоком лились из уст министра, и его бессвязная речь безумца напугала Смин. Министр взял вторую руку Эл и вдохнул, словно набираясь сил. «У меня почти не осталось времени» сказала она тихо. «Я чувствую, что со дня на день тут начнутся процессы, в которых мне лично нельзя участвовать. Извините, но в начале моего пути я шпионила за вашим министерством, разумеется, не от имени Геона. Едва ли в этом городе кто-то оценит ваш труд. Дайте разрешение мне и моему личному жрецу. Я хочу увидеть то, что вы собрали». «Можно мне с вами?» тихо спросила Смин. «Да, Смин». «Тебе, конечно, можно», — согласился отец. Смин с вопросом посмотрела на Эл, и та согласилась. «Да, так будет проще». Но ни она, ни он не торопились покидать комнату. Смин наблюдала, как они устроились на подоконнике окна. Отец не отпускает руку великой. Они при ней беседуют о дверях, и Тарен-старший сбросил официальный вид, сменил тон и ведет себя с ней как друг. Смин путалась в том, что он хотел объяснить. Она его не понимала, зато понимала великое. Эл задавала коротенькие вопросы, облачала мысль в простые слова и слушал сбивчивые, усложненные до путаницы ответы Тарана Старшего и кивала. Все, что слышала Смин в это утро, выходило за пределы натуральной механики. Король не сообщил, что Тиамелиор ищет ее личный жрец. Она попросила Смин Переодеть министра в повседневный костюм, они договорились встретиться в переходе между корпусами. Небольшие помещения располагались в углу технического корпуса, где работали над обновлением и усовершенствованием городской техники и также средств для добычи ископаемого камня. Стены представляли единую карту, на которой кто-то значками местного языка картографии «место рождения». Изображения рисовали на полотнищах ткани, которые тянули по всем стенам. Внутрь они попали через дверь и прорезь в полотнище. Значки рудников поблекли от времени. Поверх старой карты прозорливые умы Министерства Тарена обозначали узнаваемые рисунки каменных колец. Сааталор по праву посвященного подошел к жрецам и тихо задавал вопросы. Тарен постоял рядом с девушками и присоединился к жильцам. Его привлекли темы беседы, а глава министерства имел право на любые пояснения. Теомелиор, заложив руки за спину, рассматривала изображение на стенах, медленно перемещаясь по залу. Смин следила за ней. «А ты это видел раньше?» – спросил Эл. «Я выросла среди работы отца». «Схема имеет смысл, как ты считаешь?» Отец утверждает, что это карта, и она все еще верна. Он опять показал Исмари Кумону и мне не сдолго до отбытия. Но Кумон был недостаточно образован, как и я. А Исмари заметил, что министр много лет занимается ерундой. Я не могу объяснить, что это мои ощущения. Я увидела смысл в этих схемах. И только после твоего с Аталором эксперимента я поняла, что они верны. Я знаю, где располагаются эти проходы. В реальности они никогда не работают. Но тогда... Смин многозначительно подчеркнула слово. Я по ним путешествовала, от перехода к переходу, по этой самой карте без препятствий. Я видела в воздухе, я висела в воздухе над поверхностью. Смин улыбнулась в воспоминание. Я ни разу не слышала в городе об этой стороне его работы. Наносить на схему старые проходы – бесполезное занятия по убеждению многих из окружения отца. Этих дверей больше нет, по их мнению, пояснила Смин. Никто не намекал ему откровенно, что это бесполезно, спросил Эл. Он тратил на исследование ресурсы семьи, поэтому, поэтому в эту работу никто не вмешивался. Ты тоже считаешь, что это был лишний труд? В каком-то смысле мне так казалось до круга Саталора. Но я видела. Жаль, мне не удастся проверить себя еще раз. Если бы у меня раньше была такая подсказка, такая уверенность, Все семьи содержат разведчиков, а отец разозлился, когда я впервые прибегла к традиционному способу разведки. Я набрала людей, чтобы проверить свою догадку, а он настрого запретил мне продолжать. Мы поссорились, и я пошла к кумону. Видишь ли, это очень давняя работа отца. Я видела эти схемы, когда была маленькой. Когда меня возили в гости к Баласарам, к Верозу, к Хельвигам и к менее значительным семьям, я везде искала остатки колец. Эти круги были везде. Со временем в городских владениях их сносили за ненадобностью. На окраинах они все еще попадаются. Эл прихватила Смин за локоть и повернула лицом к противоположной стене. Она указала пальцем на маленький синий значок в плоскости карты. Мы вошли вот тут. Я правильно поняла? Смин присмотрелась и не скрыла удивления. Да. А потом я протащила тебя здесь и здесь. Эл указала еще два места. А ты не вспомнишь, тебе было плохо. Смин встрепенулась. Они все еще работают? Не так, как все думают. Там везде холмы. А кое-где и высокие холмы. Мы попали в нужный дрейф. И для поисков подошла моя чувствительность после перехода между мирами. Ощущения не самые приятные, надо сказать. Лжестам остановила сама судьба. А Юта это видел? Конечно, мы детьми забирались сюда тайком и прятались. Он обожал сюда заходить. Прекрасно. Его взгляд привлек окружающих. Вы догадались, спросил Саталор. Сколько лет этой схеме, спросила она. Несколько десятилетий, ответил Тарен. Когда наносили последние обозначения? Давно. Я бросил эту работу много лет назад. Почему? Мы потеряли устройство, которое определяет направление. А как оно выглядело? Тарен отдал приказу Рецу. Сановник министерства вышел наружу и вернулся не скоро. Он принес плоский чемоданчик с металлическими бляхами и эмблемой тарынов на крышке. Другой жрец выудил из ниши за полотнищем легкий столик. Пара слаженно выполнила манипуляции, как ритуал. Чемоданчик поставили на столик, открылись с задержкой после коротенькой церемонии. И внутри лежал ряд предметов три пластины разного размера, которые Эл видела у всех участников злополучной охоты, и диск. При взгляде на изображение диска Эл узнала свой медальон. Но этот был больше. «Это устройство?» – спросила она. В ответ жрец не посмел показать презрение. Эл увидела на его лице снисходительность. Саталур подошел и с почтительной осторожностью взял диск в руки. «Это почти мистический элемент нашего бытия». Улыбнулся он. Реликвия. Секрет изготовления таких навигаторов утрачен, сказал он с заметным сожалением. При вашем-то искусстве, удивился, он. в разговор вступил Тарен. Но мы не сможем его восстановить, потому что для его работы нужно схождение двух обстоятельств, двери, которых у нас нет, и носители силы, которым может запустить диск. Его у нас тоже нет. Вы не точны, министр, извините, вмешался один из жрецов. Диск каменной, он создается под носителя. Сила может быть небольшой, но достаточной, чтобы дверь и носитель, и диск вошли в резонанс. Если посторонний попробует им воспользоваться, реликвия потеряет энергию и перестанет работать. Чей это диск? – спросил Эл на свой страх и риск. Жрец ответил вопросительными взглядами. Слишком непрактичная вещь. Столько усилий ради одного контакта, Заметил Элс с интонацией обладателя практического ума, далекого от грубого понимания смысла жизни. Тарен нахмурился, но улыбнулся Саталор. «Нужен ритуал передачи, чтобы новый носитель диска мог им пользоваться. Близость или теплые отношение между наставником и преемником? Ритуал дарения обеспечивает новому владельцу контакт с диском?» – пояснил он. «Его владелец мертв, умышленно грубо, отрезала Эл?» Да. С прежним добродушием подтвердился Саталор. Тарен посуровил, жрецы почти ощерились. Не сердитесь, братья. Господин Тарен не случайно привел сюда эту женщину. Обратился к ним Сааталор. Диск не работает. Тарен хотел сказать нет. Смин отскочила, когда Сааталор после предупреждения уверенным движением вручил диск Тиамелиор. Он оказался тяжелым. Двумя руками попросил Сааталор. Не надо, предупредила Смин. «Вы были в закрытом городе, имейте право», — настаил жрец. «Это та самая женщина?» — прошептал один жрец с министерства другому. Эл положила диск на одну ладонь и мягко провела пальцем по крышечке из концентрических кругов и шариков. Теплота в руке, и шарики медленно соскользили по своим орбитам следом за ее кистью. «Свидетели не устояли на местах и подошли все». Шрецы министерства утратили надменность, как пара детей узревших чуда. Они смотрели на диск. Саталор улыбался с блаженством знатока. Его примеру последовал Тарен. Никогда не жалел, что принял тебя на службу. Тиамилер, бери его. В других руках он бесполезен. Эл уносила из здания чемоданчик с реликвией. Они вернулись к прежним путем в домашний корпус Таренов. Караульный подошел к Смин, что-то нашептал на ухо. «Прибыл наш старший брат», — передала послание Смин. Министр осмотрел спутников и удивился. «Я еще не умер. Смин, тебе лучше улететь из поместья. Я хочу решить семейные дела без твоего участия. Спасибо за службу тебе, милер. Прощайте». Эл коротко поклонилась. На стоянке с флайерами она передала чемоданчик Саталору. «Догадаетесь, куда его отвезти?» «Конечно», — согласился он. «Как быстро узнают, что эта штука у меня?» «К концу дня или началу следующего?» «Событие окажется значимым преимущественно для жреческой части семей, и вас обязательно начнут искать». «Закрытый город?» «Они узнают раньше, предпримет ли император какие-то действия, я предсказать не смогу». «Куда вы сейчас, хозяйка?» Вам обоим лучше этого не знать. Встретимся, как договаривались, — сказала она и направилась к своему флайру. О чем мы, когда вы успели договориться, — удивилась Смин. Она со мной не попрощалась. Глава двадцать первая. Незаконченная битва. Коттедж Юты покинули и хозяин, и слуги. Эл пробиралась в поместье Вероза как диверсант тайком, с ощущением опасности. Старая одежды для трущоб ее могут и не узнать. Обшарив прежнее жилище новоиспеченного жреца -церемони Мистера, Эл не нашла никаких рабочих записей. На очереди мастерская. После постройки флэра привлеченные с Аталором жрецы оставили идеальный порядок. Сарай выглядел просторнее, чем она помнила. Юта хранил старые записи в сундуке, Эл нашла его на прежнем месте. Крышка из легкого материала подалась вверх, стопки аккуратно сложенных друг на друге папок или пачки связанных листов заполняли половину сундука. Эл достала некоторое количество записей, вникая в этидеватое обозначения. Она не спеша перебирала интеллектуальные сокровища Юты Мирамиса. Второй и третий раз Л добывала пачки записей, ей в руки попал том натуральной механики, а Юта так натурально уверял, что презирает подобные измышления. Л нашла, что искала: подшитый том с надписью Тарен лежал почти на дне сундука. Он состоял в основном из копий документов Министерства технического развития и собственных зарисовок Мирамиса. Я знал, что ты явишься. Л ощутила холодок. Она его не заметила. Одежда. Она оторвала глаза от листа. Да, Юта облачился в камуфлирующее одеяние жреца. Черной тенью, скользя мимо, он отрезал ей путь назад и занимал позицию для атаки. Ты отсюда не уйдешь, живой стерва. Эл пришлось положить том к остальным бумагам, чтобы не показалось, что нужен именно он. Юта освободил руку из длинного балахона, как когда-то делали собратья из храма Валмери. Развернул свой жреческий кнут, идеально белый из тонких нитей с острым кристаллом, вплетенным в конец. Калета другого кристалла сильно выступала, сверкая на конце рукоятки. Рука Юты сильно сжимала оружие, и на обоих концах играли точки света. По шнуру скользили струйки искр. Противник в состоянии безумной ярости сделал шаг к ней. Разговоры тут уже не помогут. Но она все-таки попытается. Эльф вспомнила Кандара в храме закрытого города и потянулась к застежкам куртки. Они защелкали, давая ей дополнительную свободу движения и отсрочку. Юта, приведя ее подготовки к сладке, улыбнулся своей обаятельной улыбкой. Эл сняла куртку и оставила в руке. Потом отстегнула жезл и отбросила к стене мастерской. Завела руку за спину и достала свой клинок. Юта еще раз одобрительно улыбнулся. Рад, что ты не сдаешься. Я бы извинилась, но нет, отрезал он. И все-таки. Выслушай меня, пожалуйста. Я не могу и не хочу твоего падения. Да не обрушится гнев ладыки на твою голову. Прошу, остановись и давай разойдемся. Береги дыхание, командор. Не трать силу. Я еще потащу тебя на пыточный стол, где ты в жутких муках будешь умирать с воплями, рассказывая мне правду. Ты не такой. Я и так тебе расскажу, если желаешь. От правды, которую я знаю, легче тебе не будет. Ты рановато умоляешь о пощаде. Я хочу твоей крови, твоей силы, твоих страданий. Острее хлыста просвистело перед глазами, Эл отклонилась назад. Искрящийся след остался за оружием жреца. Она кинулась к нему и распорола жирическое одеяние по правой стороне от шеи до пояса. Порезала его защиту и задела плечо, а потом отступила. Юта сморщился от боли, кровь выступила и с шипением исчезала на верхнем защитном слое мантии. В этом одеянии угрожать хорошо, но драться плохо, Юта. «Не смей называть мое имя!» Звук отозвался эхом от стен сарая. «Убийца должен быть спокоен», — сказала Эл. «Я буду резать тебя, пока к тебе не вернется разум». Она дала ему замахнуться. Он умышленно отогнал ее подальше. На следующей атаке она пригнулась, сделала еще рвок и не сильно порезала его бедро. Заодно еще раз располосовала мантию вместе с одеждой. Кривой лоскут волочился хвостом, когда Юта двигался. Он не додумался его оторвать. Неуместное, ниоткуда возьмись пришедшие воспоминания, помогло Эл удержаться от жестокого обращения с соперником. Юта кипел яростью, готовый к жестокости. Ей за мгновение до следующей атаки пришел на ум Сиранода Бержерак. В детстве она учила балладу о дуэли наизусть. Элза говорил языком, которого Юта знать не мог. «Свой фетр, бросая грациозно, на землю плащ спускаю я». Она швырнула в противника кутку и попала в лицо. «Теперь же появляйся, грозно, шпаговерная моя!» Кнут по инерции ушел далеко. Юте пришлось разворачиваться, подставить спину. И она атаковала, отодрала кусок от одежды жреца, и, отбежав на безопасное расстояние, намотала трофей на руку. Ткань ненадолго защитит ее от оружия, если он попадет по ней. Юта же затеял ближний бой. Она поддалась, он в бешенстве попробовал ударить ее каменным наконечником рукоятки, зацепил рукав у локтя и едва не порвал ткань. Эл увернулась и оставила еще порез, на сей раз по бедру и ягодице, и Юта завопил. Эл отступила и бросила ему остаток стиха. «Мои движения ловкие, пылки, рука сильная, верен глаз. Предупреждаю честно вас, я попаду в конце посылки». Юта, кажется, уловил, если не смысл, то ритм и перевел дыхание. «Ведьма, заклинания тебе не помогут». Он понял, что длинная одежда мешает ему что это помеха, что соперница раскромсает его раньше, расстегнул и бросил балахон на пол. Эл почуяла необходимые для коварной схватки кураж. Непонятный Ютий язык заставлял его вслушиваться и отвлекал. «Мне жаль вас. Где вам воевать? Зачем вы приняли мой вызов?» Юта замахнулся, а она увернулась, помахала им клинком, отступая еще и подпуская Юту для удара. Куда же вас прошпиговать, прелестнейший из всех маркизов? Бедро или крылышко-кусок? Что поцепить на кончик вилки? Так, решено. Сюда вот, в бок я попаду в конце посылки. Йота ударил, промахнулся, хлыст обрушился на пол, высекая искры, поднимая пыль. Йота наступил на брошенную одежду, и Эл, упавшая на спину изо всех сил, рванула балахон у него из-под ног. Скользкая ткань порвалась, Юта грохнулся на бок и выпустил хлыст. Эл вскочила первой и в прыжке завладела оружием. Юта схватил ее за ногу и от ярости укусил. Она пнула его другой ногой, попала в лицо, разбила сопернику лоб и отступила, едва у нас лоб. Эл махнула кинжалом, намереваясь снова порезать, но Юта благоразумно рванулся в сторону. Пропуская положенные по тексту строки, Эл заключила, переводя дыхание. — Молитесь, принц, конец вас ждет. — Ага, у вас дрожат поджилки. Эл перешла на понятный ему язык. — Юта, хватит. Я тебе не враг. Так уж сложились обстоятельства. Да спроси хоть потом Кандара, он объяснит, почему тебе меня не победить. Ну не будь же дураком. Юта бросился на нее. От безысходности или позора Рассчитывая, очевидно, на смертельный исход, намереваясь наскочить прямиком на холыст на кинжал, Нуэлла отвела кнут назад. Он опасно искрил и хрустел, скрежетал по полу, как гремучая змея. Она не дала приблизиться и пинком отшвырнула Юту назад. Он устоял на ногах. — Убей! Убей! Умоляю тебя! Умоляю тебя! — заорал он. Пожалуйста, остановись. Все не так уж плохо, как ты придумал. Ты нужен здесь. Кому? Будущему. Ненавижу, — закричал он иступленно. Я ненавижу свое будущее. Он больше не пытался кидаться на нее. Она видела, как ярость остывает, и ее сменяет отчаяние и бессилие. На этот раз она победила, не прибегая к воздействию ни жреческие способности, Ни оружие не помогли ему справиться с противником. Его неуравновешенное состояние стало для Эл лучшей защитой. Она не погасит его ненависть к себе. Он назначил ее причиной своих неудач. «Что тебе тут было нужно?» — с хрипотцой спросил он. «Документы, которые ты позаимствовал у Тарена, схемы переходов и твои записи», — созналась Эл. «Я ты подошел к сундуку». И перевернул его, содержимое оказалось на полу, он швырнул в нее какой-то папкой. Все это больше не имеет смысла. Обнадеживать или возражать Эл не стала. Забирай и уходи, командор. Он остыл, потому что смог сыграть презрительную ухмылку. Капитан, поправила она. Это единственное мое звание, которое я признаю. Эл убрала палец спускателя на рукоятке, и хлыст из смертельного оружия стал оружием для порки, не более. Эл спрятала свой кинжал за спину, сунув за ремень. Она сложила кнут кольцами на глазах уюты. Он наблюдал ее действия с покорным спокойствием. «В двадцать втором такому не учат». Эл пожала плечами. «А я не из двадцать второго. Когда же до тебя дойдет?» За стенами раздался рокот, удары, часть стены, вместе с воротами их с хрустом осела. Образовалась внушительная брешь. Вторжение оказалось многочисленным. Замелькали синие мундиры арбитров и черно-серая выкормыша Геона, образуя пеструю группу. Не меньше трех десятков вояк заполнили сарай в считанные секунды. Элс сначала узнал Кандара, а потом и нами Хельвига. Юта пытался бежать. Атакующие накинулись на него, но не на Эл. К ней никто не попытался подойти. Она метнулась к сундуку, на ходу подобрала одежду, нашла знакомую подшивку документов и наспех натянула куртку. Отбежала к стене сарая, пряча записи за спину. Юта метнулся туда же, к маленькой запасной двери. Его действия принялись за попытку нападения. Преследователи оказались быстрее и на него без навалилось несколько тел сразу. Хлыст Юты все еще был у нее в руке. И Эл испытала желание включить его и разогнать солдат, не дать окончательно унизить Мирамиса. Для нее он все-таки еще Юта Мирамис. Путь преградил Кандар и, угрожающе, вытянул руку с включенным жезлом. Юта боролся, старался высвободиться. Арбитры и разведчики Гиона скрутили его и натянули до локтей два кольца ловушек, которые обычно применяли для смирения штрафников и трущобных. Юта корчился от боли и кричал. Кандар сделал шаг к ней. «Ты не ранена?» «Нет». «Он арестован?» «Нет». «Император приказал вернуть его в закрытый город», ответил капитан. На ее протестующий взгляд он пояснил. Любым способом, в любом виде. «Но зачем так?» – возмутилась она. Кандар покосился на оружие в ее руке, а потом засмеялся. Тон издевки, тон удовольствия прозвучал в его ответе. «А тебе удалось договориться?» «Меня тоже арестуете?» «Нет, если не решишь ему помочь. Но вы же не союзники. И я рассчитываю, что ты тут подождешь, пока мы его заберем». Он отвернулся, пошел к своим. Юта стоял на коленях в кругу, скованный ловушками, с булью в глазах. На Михельвик повернулся в ее сторону и сделал самый эффектный и почтительный жест – приветствие с поклоном. Один из арбитров подошел к ней и протянул обе руки. В одной он держал ее жезлу, а другую направлял к хлысту, в просительном жесте. «Мы позаботимся об оружии почтенного Вироза», – сказал он мягко. Эл посмотрела на яркие перчатки на его руках и обменялась предметами. «Спасибо, командор». Он опустил глаза, улыбнулся, но не ей. Эл проследила за его взглядом, он пытался увидеть след на ее руке, оставленной, как он думал, церемонией в закрытом городе. Сам факт, что она держит в руке жреческий хлыст без перчаток, сказал ему многое. Эл смерила всех вокруг, ни одного надменного взгляда в ее сторону. Презрение, полагавшееся ей, оказалось направлено на Юту. Отказ императора никак не отразился на ее репутации, а драка со жрецом теперь станет еще одной городской байкой. Эл захотелось сплюнуть. Глава 22. Она не мы. Кандар с неохотой пошел на сделку с собой. Согласно прежним своим принципам, он должен получить огромное удовольствие от наказания Юта Мирамеса. Раньше он притащил бы его прямо к императору, связанным в поруманной одежде после унизительной драки с Теомеллор, в которой он проиграл. Однако сладкое чувство от свершившегося унижения его не посетило. Кандар знал, что наказание, которое его постигнет, несообразно отвратительному поведению верховного жреца. Юту не изгонят, не лишат сана, не растянут на пыточном столе и не убьют. Император испытывал к любимчику теплые отцовские чувства, хотя своего последнего сына, недорожденного и больного, он без сожаления отдал жрецам для опытов. Кандар не представлял масштабов возмездия. Он хотел бы знать, поэтому не отдал Юту сразу. Он сделал вид, что беглец-пленник его подразделения и что надо посоветоваться с генералом. В миролюбивой, ленивой и самодовольной атмосфере закрытого города его никогда не упрекнут в промедлении или произволе. Он приказал запереть Юту в корпусе разведки поближе к террасам с умыслом что изворотливый и умный жрец отыщет лазейку, скользнет и затеряется в галереях полных переходами. Прошло время, аюта Вероза так и не совершил побег. Кандар открыл дверь, у которой не стоял караул, и вошел. Жрец не воспользовался комфортными условиями, мягкой кушеткой, удобным креслом. Он сидел на полу в углу, в нижней белой испачканной кровью одежде И тупо посмотрел в пустоту. Я пришел почтенный. Кандар начал и остановился. Назови он Юту Мирамеса, Верозой. Тот либо бросится на него, либо замкнется совсем. Я пришел поговорить. Пленник не отреагировал. О ней. С нажимом дополнил Кандар. Юта посмотрел на него. Кандар прошелся по комнате с видом хозяина и сел в кресло. Пленник... В такой обстановке может легко вскочить и удрать, но он не побежал. Я вопреки мнению многих никогда не считал тебя умнейшим, начал Кандар. Если бы не твой талант проходить в двери, полученный в результате гибели матери, ты мало кому бы был бы интересен в этом мире, потому что твой отец сущий ничтожество. Юта не реагировал, смотрел на него без отклика. Ты настолько глуп и слеп, что не смог распознать единственное существо, которое увидела в тебе ни любимчика императора и ни сына твоего отца, ни жреца и уж менее всего способность учуять двери, а нечто большее, что обогащает мир и составляет ценность, по ее мнению. И вот ты решил ее убить. Пленник молчал. Кандар, пользуясь положением при генерале, будучи безродным, обожал унижать аристократиков в столице, вгоняя их в спесь словами и едкими замечаниями о сомнительных способностях и умениях. Он, обитатель закрытого города, мастер дверей. Их беззубая ненависть не могла ему навредить. Он жаждал поиздеваться над ютой мирами самыми еще со времен представления те комендантом гарнизона. Генерал Геон увидел в юте угрозу. Кандар разделял его убеждения. Он откинулся на спинку кресла. Его немного злило, что пленник по обыкновению не примерил что-нибудь из своих игрушечных образов. Может быть, не смог. Красивое лицо Юты украшал здоровенный кровоподтек. След от удара каблуком. Наверняка болезненный, который не способствовал мимическим упражнениям. А твоя Смин умная девушка. Одаренная и преданная своей госпоже. Неужели она не предупреждала тебя?» Сработала. Кандар увидел отклик, но, увы, неожидаемую ярость. В глазах Юты появились слезы, губы заражали, и он сдался и заплакал. «Женщины этого мира вообще оказались более прозорливы, чем мы», признался Кандар, поправил себя, сделал тончиняющий жест, тут, пожалуй, хаочек еще среди них. Юта плакал молча, слушал что капитану и требовалось. Сначала Нель Баласар увидела в них прекрасный инструмент для интриги мужа. Баласары первыми задумали подсунуть Тиамильор императору. Они ошиблись, что красивая девушка с редким именем единственная из рода, не найдет себе опору в столице и не сможет влиять на ситуацию. Баласар теперь жив, благодаря ее разговору с императором. Она хорошо отплатила за покровительство вице-канцлеру. Кстати. Он все еще вице-канцлер. Ты пренебрегаешь своими обязанностями. Юта молчал. Все почему-то решили, что она шпионит для генерала. Эта сплетня дошла до Геона поздновато. Закрытый город пребывает в долгом покое без перемен. Нас волнуют только дань, которую столица может передать после набегов на трущобы. Да еще сплетни. Известие о лишнем разведчике из Грахана вызвало скорее недоумение. Генерал – рачительный хозяин своего чиния. Но вот выходки Теомелиор с трущобами он не одобрил и только тогда попросил разобраться. Возня в столичных семьях по ту сторону стены мало нас волновала, пока трагедия не выкосила гарнизон. Тогда мы стали следить за фальшивой Теомелиор, а она воспользовалась промедлением и оказалась в цепочке сложного заговора одновременно с самого смешного заблуждения городской аристократии. Я впервые в жизни рад, что безродная всех обставила, подал голос пленник. А если она шпион серого братства, как подозревал на Михельвик, то третий мир прислал нам ответ на нашу алчность и глупость. Кондар засмеялся, он решил, что рано открывать Юти истину. Ты ошибаешься, кроме Смины твоей сводной сестры, Бывшая императрица догадалась о некоторых особенностях этой гости. «А ты знал, что они виделись?» Юта отрицательно замотал головой. Старая Мирамис пошла дальше всех. Она отвела Теамелиор, будем так ее называть, в архив, куда ее не пустил когда-то Баласар и показала настоящую книгу родов и кое-что еще. Ее целью было отстранить девушку от власти. С ее подсказки Те Мелиор устроила ловушку Хельвигом, тебе и императору. Ты еще не упомянул Геона? Она еще до церемонии у Баласара призналась мне и генералу, что если мы не обеспечим ей свободу действий, императорская династия Клеверинов потеряет власть. Ответа Ашара шелют у Мирамиса. Заявление по планам Кандара должно было разозлить любимца императора. Кандар с разочарованием понял, что весь гнев молодого человека ушел в схватку с Великой. Ютамирамис так страстно ненавидел Теомелиор, что до сих пор не пришел к пониманию, кто она такая. Капитана Кандара веселила его тупость. «Я еще о трущобах не упомянул. Они до смерти сопротивлялись нам, а сдались». Никому неизвестному лейтенанту, которая разнесла одним ударом десяток кварталов их поселения. И в тот рейд было больше всего добычи. Но прошло три десятка дней, и она стала там главной. Что у нее вышло с нами Хельвигом, я, признаться, не знаю. Но сегодня он сам предположил, что ты отправишься ее убивать, и пришел нам на помощь. «Хватит играть со мной. Кандар, говорю уже». Половина лица Юта изобразила подобие усмешки. «Эх, Юта, упрямый ты, ублюдок. Ты хочешь упиваться своей властью и оскорблять меня? Сколько хочешь, капитан Кандар? Я не буду мстить и не убью тебя. Я желаю, чтобы ты увидел, как этот мир начнет разрушаться. Ты тебе подобная и ваши те, Лер». Приложили немало усилий, чтобы приблизить всеобщий конец. Кандар не унимался. Да, ты прав. А ты знаешь, что в результате своих изощрений и манипуляций она нашла дверь. Она знает, где они. Вранье, заявил Юта. Кондар радовался, что он заговорил. А министр Тарон что-то ей передал с утра. А потом она забрала твои документы. Таренты здесь при чем? Она не просто спасла его детей, она отправдала его многолетние труды и ожидания. Его натуральная механика скоро получит практическое применение. Я осмелюсь заявить, что познание нашей гостьи много превосходит премудрость министра и все его министерство. Целое поколение тратило силы и собирало по крупицам данные и сведения о нашем мире. Те миллиоры их применит, чтобы открыть двери. Старик умрет счастливым. Юта нервно стругнул: Нет, его сын сегодня отбыл из закрытого города в поместье. Тебя ждет еще одна церемония, кроме Баласара. Юта опять не выдержал и заплакал. Да будьте вы все прокляты, как ваш владыка. Провались оно все. Кондар дал ему время. Он еще не сказал последнюю фразу, не завершил словесное истязание. Прозрение настигло Юту, и каким бы оно ни было, это был самым важным моментом. Когда во взгляде жертвы появилось осмысление чего-то нового, огонь открытия, Кандар встал с места, присел на корточки перед потрепанным, но не сдающимся соперником и ждал, когда новое нервное возбуждение толкнет Юту на действие. Он позволил Юте осушить слезы, стряхнуть оцепенение, собрать силы. Его, безусловно, гениальный ум заработал, осмысливая ситуацию. Кандар отлетел к противоположной стене, тело заныло знакомыми нотами от удара силы. Мирамис вылетел в дверь и бросился бежать. Кандар лежал на полу и сдавленно хотал, придерживая бок, а потом сказал в потолок. «Я же не успел сказать, что она великая, дурачок».